дали сказать. Не успели, не сумели, не захотели. Евразийская степь. С утра желающие из числа участников кинофестиваля Евразия поехали из Алматы к Копчегайскому морю. В Приморском кишлаке нас встречали местные аксакалы, пели тягучие песни, устроили катание на катерах с накрытыми на палубе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 и канала «Сарабулак», глазели на шаратоны и интерконтинентали, казавшиеся в голой степи выше, чем они есть, на белые и голубые небоскребы, вознесшиеся над бело-голубыми бараками зэков и целинников. И Готфри Реджио, автор головокружительных фильмов «Коянин Скатси» и «Анима Мунди», только крутил головой и все спрашивал меня. «Что это? Я не могу верить это!» Could you explain something to me? Ага, Готпри, I think I can do it. Перенос столицы в плоскую степь, такую бесконечную, что ближайшие горы, уральские, пытались объяснить рациональными причинами. Например, желанием затвердить своё присутствие в северном Казахстане, на которой будто бы зарится Россия. Если она и зарится, то незаметно Что...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 уютно размещенного в котловине среди высоких гор.